Мы затормозили у железнодорожного переезда. В полисаднике у домика сторожа свели розы и георгины. Ветер тихонько трогал прутья забора, словно это были струны арфы. Вскоре подъехали и остановились другие машины. Сначала маленький «Опель» с четырьмя толстыми серьезными господами, затем открытый зеленый двухместный автомобиль с пожилой женщиной. Наконец, совсем рядом бесшумно втиснулся большой черный «Мерседес», похожий на катафалк. За рулем сидел шофер в черной эсэсовской форме. Сзади расположились два офицера войск СС с очень бледными лицами. Машина стояла так близко, что я мог бы дотронуться до нее рукой. Пришлось ждать довольно долго, пока не прошел поезд. Елена сидела молча. Сверкающий хромом «Мерседес» продвинулся вперед, почти касаясь радиатором шлагбаума. Он почему-то походил на карету для покойников, в которой везли двух мертвецов. А ведь мы едва лишь успели заговорить о войне. И тут же возле нас возник ее призрак — черные мундиры, мертвенно-бледные лица, серебряные черепа на фуражках, черный лимузин. И сразу показалось, что тишина ночи наполнена недыханием рос а горьким запахом полыни и тления. Поезд шумом промчался мимо, похожей на грохочущую, сверкающую жизнь. Это был скорый со спальными вагонами и ярко освещенным вагоном-рестораном. Мелькнули столики, накрытые белыми скатертями. Когда поднялся шлагбаум, «Мерседес», как черная торпеда, рванулся в темноту, оставляя позади другие автомашины. Его фары бросали перед собой два мощных луча, В их резком свете все бледнело и теряло краски, а деревья мгновенно превращались в безжизненные черные скелеты. «Я еду с тобой», — шепнула Елена. «Что? Что ты сказала? А почему бы и нет?» Она остановила машину. Тишина обрушилась на нас, как немой удар. Потом начали проступать шумы ночи. «Почему же нет?» — спросила она вдруг. Я заметил, что она сильно волнуется. «Неужели ты опять хочешь оставить меня одну?» Ее лицо в голубом сиянии приборов на доске управления было совсем бледным. Я вспомнил белые лица эссесовских офицеров. Похоже было, что вокруг в тиши июньской ночи уже бродила смерть, касаясь то того, то другого. И в этом мгновении я понял, чего я боялся больше всего на свете – Войны, которая вдруг могла разделить нас так, что мы никогда бы не нашли друг друга, даже после того, как она окончится. Ибо кто же мог надеяться, даже при величайшей самоуверенности и уповая на личное счастье, найти что-нибудь после землетрясения огромные разрушительные силы? Если ты приезжал не ради того, чтобы взять меня с собой, тогда это преступление, которому нет названия. «Разве ты этого не понимаешь?» Сказала Елена, дрожа от гнева. «Да», — ответил я. «Почему же ты играешь в прятки?» «Нет», — сказал я, — «я не играю. Просто ты не знаешь, что это такое». «А ты все знаешь. Зачем же ты тогда приехал? Отвечай, но только не лги, чтобы еще раз попрощаться». «Нет». «Тогда зачем же? Чтобы остаться здесь и совершить самоубийство?» Я покачал головой. Я, наконец, понял, что был только один возможный для нее ответ, который я имел право дать ей в ту минуту, даже если это было неправдой. «Чтобы взять тебя с собой», — сказал я. «Неужели ты до сих пор этого не поняла?» Ее лицо мгновенно изменилось. Гнев исчез. Оно стало прекрасным. «Да», — прошептала она, — «я поняла. Но ты все-таки должен был сказать мне об этом». «Неужели ты этого не понимаешь?» Я собрал все мужество, что у меня было. Я хотел сказать тебе это сотни раз, Илен. Я готов говорить тебе об этом каждую минуту. Я с удовольствием поговорю на эту тему еще раз после того, как объясню, что это совершенно невозможно. «Нет, это возможно. У меня есть паспорт!» Я замолчал. Это слово блеснуло, будто молния рассеивая тучи сомнения. «У тебя есть паспорт?» — повторил я. — Заграничный паспорт? Елена открыла сумочку, достала небольшую книжку и подала мне. Это был паспорт. Значит, она имела его при себе. Я глядел на него, как на святой Грааль. Примечание. В средневековых германских сказаниях священная чаша, охранявшаяся рыцарями. Да он и был им паспорт. Это было благополучие, закон, все. «Давно он у тебя?» «Два года», — сказала она, — сроком на пять лет. Я пользовалась им трижды. Один раз для поездки в Австрию, когда она была еще независимой. Потом два раза была в Швейцарии. Я перелистал его. Мне нужно было прийти в себя. Да, это была реальность. Страницы паспорта хрустели у меня в пальцах. До меня, наконец, дошло. Да, Елена могла покинуть Германию. До этого я думал, что можно было говорить только о тайном бегстве и нелегальном переходе границы. «Все очень просто, не правда ли?» сказала Елена, наблюдая за мной. Я кивнул. Конечно, в ту минуту у меня был ужасно глупый вид. «Значит, ты можешь сесть в поезд и уехать», сказал я и еще раз посмотрел паспорт. «Признаться... Это мне никогда не приходило в голову. Но у тебя нет визы на въезд во Францию. Я могу спокойно добраться до Цюриха и получить французскую визу там, а на выезд в Швейцарию разрешения не требуется. Правильно, я взглянул на нее. А твоя семья? Отпустят ли они тебя? А я и не буду их спрашивать. И ничего им не скажу. Скажу просто, что должна съездить в Цюрих, показаться врачу, Я уже делала это раньше. «Разве ты больна?» «Конечно, нет», — ответила Елена. «Это было только уловкой, чтобы получить паспорт, чтобы выбраться отсюда. Я почти задыхалась». Я вспомнил, что Георг спрашивал ее, была ли она у доктора. «Значит, ты не больна?» — спросил я ее еще раз. «Говорю тебе, нет. Хотя мои родные убеждены в этом. Я уверяла их, что я больна, чтобы они оставили меня в покое» и чтобы иметь возможность уезжать за границу. Мне помог Мартенс. Кроме того, всегда требуется время, чтобы убедить настоящего немца в том, что в Цюрихе могут быть специалисты, знающие больше, чем берлинские авторитеты. Елена вдруг засмеялась. «Не смотри так мрачно. Дело вовсе не идет о жизни и смерти. Ведь это же не бегство под покровом ночи. Просто однажды утром я поеду на несколько дней в Цюрих, чтобы показаться врачам, как я уже делал это не раз. Может быть, при этом я смогу увидеться с тобой, если ты окажешься там. Это выглядит лучше?» «Да», — сказал я. «Однако едем. Я все еще чувствую себя так, будто меня попеременно окунают то в кипяток, то в ледяную воду, и я никак не могу сообразить, что где. Почему-то мне никогда не приходило это в голову. И это оказалось настолько простым, что теперь мне кажется... Из ближнего леса вот-вот вырвется бригада СС. Все кажется очень простым, любимой, когда человека охватывает отчаяние. Нежно сказала Елена. Странная компенсация, не правда ли? Наверное, так бывает всегда. Я хотел бы, чтобы нам никогда не пришлось думать об этом. Машина с проселка свернула на шоссе. А я готова всегда жить так, без малейших признаков отчаяния, сказала Елена. Мы вместе вошли в отель. Она поразительно быстро освоилась с моим положением. «Я войду вместе с тобой в холл», — сказала она. «Мужчина с женщиной не так подозрителен, как один». «Ты быстро овладеваешь этой наукой», — она покачала головой. «Я научилась этому еще до того, как ты вернулся, во время доносов. Национальное возрождение, о котором они кричали, похоже на камень». Когда его поднимаешь с земли, из-под него выползают гады. Чтобы скрыть свою мерзость, они пользуются громкими словами».